Глава 9. Айзек Скалистый. Невеста номер тридцать один. Задерживаться в Больших Дюдях я не стал. Хотел быстро пройтись по другим порталам, но планы пришлось поменять. Из управления поступил вызов о нарушении. В тронный зал попал кто-то неучтенный. «Говори». Я переместился сразу в свой кабинет, по пути меняя облик на привычный моим подчиненным. «Милорд». Тайрус склонил голову, стоило мне появиться. «Вместо тридцати невест в зале сейчас на одну девушку больше». «Подробности», — распорядился я, опускаясь в своё кресло и призывая изображение того, что происходит сейчас в тронном зале. Его Величество и принц уже появились среди нарядных девушек. Нарядных. Одноявственно выбивалось из общей картины. В больших дюдях были заявлены три девицы — способные пройти через портал. «Прошло четыре», — прокомментировал служащий то, что я и так понял. «Боюсь, его величество не обрадуется. Каждая из кандидаток была лично одобрена им. Под их общей черты и настраивались порталы. Девушки обладали рядом схожих качеств. Сила духа, стойкость характера, мягкость нрава, что удивительным образом сочетались со стержнем, что был заложен в каждой из них. Невинность, опять же, во всех её смыслах. И самое главное — магическая нейтральность. Все же первостепенная цель отбора — будущий наследник. В нашем случае приоритетом был чистокровный дракон, что однажды взойдет на трон. «Кто она?» — уточнил я, продолжая наблюдать за незнакомкой. Пока все девушки с подобострастием ловили каждое слово короля и строили глазки принцу, неучтенная невеста отходила к стене. Если я правильно просчитал траекторию её движения, направлялась она в сторону двери. «Простите, милорд, но установить её личность не вышло», — начал говорить Тайрус, но, поймав мой взгляд, поспешно добавил. «Пока не вышло, мы...» «Нет». Снова обратив взор на изображение тронного зала, я заметил у двери одного из стражей. «Слева от тебя девушка. Приведи её ко мне, без шума». «Слушаюсь», — беззвучно отозвался он, услышав в мыслях мой приказ удивительно но девушка не сопротивлялась оно и к лучшему это досадное недоразумение нужно разрешить до того как у короля появятся вопросы на ее счет а они будут обязательно в отличие от оскольда его величество девушку заметить успел убрав изображение тронного зала я прислушался к шагам в коридоре и непримечательному разговору только и слышалось что дюди хотя, стоит отметить, голос у девушки был приятным. Но больше меня сейчас интересовали интонации. Она практически не боялась. «Прошу!» Наконец-то дверь в мой кабинет распахнулась, являя мне придерживающие на груди платье девицу. «Платье. Пыльный гигантский мешок. А что там?» Шепотом спросила она у стража, не решая сделать шаг на мою территорию. «Не дюди!» Ответил он ей, под моим недовольным взглядом, подталкивая девушку в спину и прикрывая дверь со стороны коридора. Сделав несколько шагов в мою сторону, девушка остановилась, словно споткнувшись о меня взглядом. «Добрый день», — произнесла она с вопросительной интонацией, пристально осматривая меня. Её взгляд скользнул по моему лицу, ненадолго задержавшись на шраме, спустился к плечам, замер на груди, снова вернулся к лицу. Я тоже изучал её. Красивая, стоило признать. Даже по нашим меркам. Безразмерная тряпица скрывала определённо хрупкую фигуру. Возможно, сними я её. Мысленно цыкнув на себя, я едва заметно выдохнул. Только славы раздевателя сомнительного вида девиц в моём послужном списке не хватает. О чём я вообще думаю? «Добрый день». Начал я разговор, не желая больше тратить попусту время. «Имя». «Чьё?» — она красиво изогнула тонкую бровь, понижая голос. «Моё?» «Своё я знаю». «Логично», — хевнула она, отводя взгляд в сторону. «Я стан... Тась. Статасия я». «Статасия?» — повторил я без веры в её ответ. Было видно, что придумывала она на ходу. Пыталась сократить своё имя? Возможно. Вопрос был, зачем? «И откуда же ты, статася Услышав интонации, с которым я назвал её по имени, девушка поморщилась. «Из дюдей», — ответила она, подтягивая платье и крепче перехватывая ткань в районе груди. «Из больших». «Из больших», — повторил я, медленно кивнув. «Только в них нет и не было никаких статась». «Я только сегодня туда приехала», — моментально ответила она. «Пришла, то есть прибыла», — наконец определилась девушка со способом перемещения. «Тот самый день» со значимостью протянула она, смотря на меня. «Сами понимаете?» «Разумеется», — скопировал я ей интонации. «Откуда прибыла?» «Я?» — вновь переспросила, словно в кабинете, кроме нас двоих, находился кто-то ещё. «Оттуда... Э, я это... сгор!» «Сгор?» — повторил за ней. «Статася, сгор? Я правильно понял?» «Нет, то есть да...» Она всплеснула руками, совершенно забыв про безразмерное платье. «Ой!» Разумеется, оставшись без поддержки, выцветший столетия назад наряд тут же упал на пол, поднимая ног своей хозяйки облако пыли. «Ой!» — повторила девушка, затравлена, переводя взгляд, с меня на валяющуюся тряпку. Я же во все глаза смотрел на её одежду, обтягивающую фигуру, словно вторая кожа. И обувь. Такой у нас не было. Но однажды я уже видел нечто похожее. «С гор, говоришь?» — шумно выдохнув, протянул я, прикидывая в голове масштабы случившейся катастрофы. «Из-за гор!» — перефразировала девушка, аккуратно приседая и пытаясь натянуть обратно упавшее платье. «Не нужно», — попросил я, останавливая её манипуляции. «Всё, что в тебе есть замечательного, я уже увидел и как следует рассмотрел. Ну, знаете ли, Милоб краснев Статася, или как её там на самом деле зовут?» Впервые за нашу встречу посмотрела на меня без страха. В её глазах читался вызов, который неожиданно пришёлся мне по душе. Я даже не сразу обратил внимание на то, что она больше не пытается прикрыться платьем. Вместо этого она обняла себя руками за плечи в попытке спрятать от меня обтянутую тканью грудь. «Я имел в виду твою обувь», — зачем-то оправдался я. Что за странное желание не выглядеть в её глазах похотливым мужланом? способным заметить лишь складную фигурку с аккуратными формами. «Обувь», — повторила за мной девушка, опуская взгляд на свои ноги, и снова мило краснее. «Я так и подумала. А теперь я внимательно слушаю», — с нажимом произнёс я, заставляя себя перестать смотреть на порозовевшие щёчки. «Как тебя зовут на самом деле? Из какого мира ты пришла? А главное, зачем?»